— Я его упустил, — сказал племянник, — ухватил не за шею, а за крыло. В руках у Мортимера осталось несколько черных перьев, которые он грустно рассматривал в слабых о т с в е т а х сумерек. Ворон исчез и на сей раз больше не вернется. — Глупость! Ребячество придавать этому значение, — думал Мортимер-младший. — Ничего. Заветный час близок, но он не в силах был прогнать дурные предчувствия. От мрачных мыслей его отвлекла необычная тишина, вдруг воцарившаяся в тауре. Из трапезной не доносилось больше ни звука, пьяные голоса стикли. Прекратился стук подносов и кувшинов. Был слышен лишь лай собаки в саду, да далекий крик лодочника на темзе. Уж не обнаружено ли предательство Элспе, и не потому ли все замолкло в крепости, что вслед за раскрытием великих заговоров обычно наступает оцепенение. Прижавшись лбом к прутьям решетки, узник, затаив дыхание, пристально всматривался в темноту, ловил каждый звук. Какой-то лучник, шатаясь, пересек двор, уперся в стену в приступе неудержимой рвоты, Потом свалился на землю и застыл. Мортимер разглядел неподвижную фигуру, лежавшую в траве. На небе появились первые звезды. Ночь обещала быть светлой. Еще два солдата, держась за живот, вышли из трапезной и рухнули на землю у дерева. Это было какое-то необычное опьянение. Оно словно ударом дубинки намертво оглушало человека.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 В том упорстве, с каким старик всячески старался отговорить племянника от побега, таилась немалая доля эгоизма. — с л ы ш ь т е дядя, к нам идут, — сказал Мортимер-младший ясным и властным голосом. Вставайте — Вставайте! В мощенном каменными плитами коридоре гулко отдавались шаги. Кто-то спешил к их двери, чей-то голос позвал. — Милорд!